Перешагивая через стены, глава 5 биатрис биатрис отложила ручку в сторону и тщательно вчиталась в то, что написала какое-то время назад. Нельзя ни в коем случае упустить что-то важное. В принципе, все, что она постаралась изложить в письме, было одним единственным условием для сохранения жизни ее наглядного племянника. Нет, ну какого черта он повелся на росказне этого проходимца Генри? Этот человек не гнушался ради своих целей обмануть самого дьявола. Дьявол, впрочем, не сильно возражал. Напротив, активно принимал участие в авантюрах Генри. Это было не мудрено. Она знала этого сорванца с самого детства. Точнее, его двуличие и лживую натуру, которые, как ни старался, он не мог спрятать от ее проницательного взгляда. У нее был да но он не мог знать об этом. Конечно же она старалась себя уверить, что это временное, возрастное явление, хотя она всего лишь закрывала глаза на очевидное. Ей не хотелось думать плохо об этом мальчике. В ее тогдашнем понимании дети не могли быть носителями клейма зла. Она отрицала это всеми силами, но в глубине души понимала, что будет только хуже. Она могла заглядывать в будущее людей, но не так далеко, как хотелось. В ее случае временной интервал видений был незначительным, и пазл не складывался в полноценную картину. Терялось что-то важное, какой-то элемент, необходимый для целостности увиденного, всегда отсутствовал, а исключений никогда не случалось. Именно поэтому, наделенной возможностью чуть-чуть приоткрыть завесу тайны, скрываемой человека она не могла отделить зерна от племени. Эти тени всегда смешивались с ночным мраком, воцарившимся в глубинах человеческих судеб. Пути Господни неисповедимы, и это так. Но в этот раз она постарается не отступить на полпути. Боже, как бы она хотела сейчас оказаться рядом с ними. Просто сесть в самолет и отвадить их от этой затеи. Реальность же диктовала свои условия. Будучи прикованной к инвалидной коляске, многое остается за гранью досягаемости. Никакой дар не поможет. Да, можно нанять нужного человека, заплатить и справиться со многими вещами на раз. Абсурдом было бы это отрицать. Время было упущено. Драгоценное время было безвозвратно упущено уже на момент… Постойте. Но ведь и раньше такое уже случалось. Дар, с которым она родилась, и, как ей всегда казалось, не являлся какой-то загадкой, тайной осени печати. По сути своей был неразрешимой головоломкой, если точнее, насмешкой каких-то высших сил.